Глава пятая. Безвыходное положение. Рано утром, это было на второй день после моего выздоровления, и, кажется, на четвёртый после того, как меня подобрала шхуна, я проснулся мучимый тревожными сновидениями, в которых мне чудились стрельба и рёв толпы, и услышал наверху чьи-то хриплые крики. Протерев глаза, я лежал, прислушиваясь к шуму и не понимая, где я. Вдруг послышались шлёпания босых ног, Стук бросаемых тяжестей, громкие скрипы, грохот цепей. Потом раздался плеск, так как судно сделало резкий поворот. Желто-зеленая пенистая волна ударилась о маленький иллюминатор каюты и снова схлынула. Я быстро оделся и поспешил на палубу. Поднимаясь по трапу, я увидел на алом фоне восходившего солнца широкую спину и рыжие волосы капитана. Над ним висела в воздухе клетка с пумой, которую он спускал на верёвке, пропущенной через блок на бизань мачте. Бедное животное, смертельно перепуганное, припало к дну своей маленькой клетки. «За борт их всех!» — кричал капитан. «За борт! Я щусудно от всей этой дряни!» Он стоял у меня на дороге, и чтобы выйти на палубу, я вынужден был хлопнуть его по плечу. Он вздрогнул, повернулся и попятился. Сразу видно было, что он все еще пьян. «Эй, ты!» — сказал он с идиотским видом, потом, начав соображать, добавил. «А, это мистер... мистер... прендик!» — сказал я. «К черту прендика!» — завопил капитан. «Заткни глотку, вот ты кто! Мистер, заткни глотку!» Конечно, не следовало отвечать этому пьяному скоту, но я не мог предвидеть, что он сделает дальше. Он протянул руку к трапу, у которого стоял мангомери, разговаривая с широкоплечим седым человеком в грязно синем фланелевом костюме, по-видимому, только что появившимся на судне. Пожал туда, мистер, заткни глотку! Туда!» — ревел капитан. Монгомери и его собеседник повернулись к нам. «Что это значит?» — спросил я. Вон отсюда, мистер, заткни глотку! Вот что это значит! За борт! Живо!» «Мы очищаем судно! Очищаем наше бедное судно! Вон!» но, Торопев, я смотрел на него, но потом понял, что именно этого мне и хочется. Перспектива оставаться единственным пассажиром этого сварливого дурака не сулила мне ничего приятного. Я повернулся к мангомери «Мы не можем вас взять», — решительно сказал мне его собеседник. «Не можете меня взять?» — совершенно растерявшись, переспросил я. Такого непреклонного и решительного лица, как у него, я еще в жизни не видел. «Послушайте», — начал я, обращаясь к капитану. «За борт!» — снова заорал он. «Это судно не для зверей и не для людоедов, которые хуже зверя. В сто раз хуже! За борт, проклятый мистер, заткни глотку!» Возьмут они вас или не возьмут, всё равно вон с моей шхуны. Куда угодно, вон отсюда вместе с вашими друзьями. Я навсегда простился с этим проклятым островом. Довольно с меня. «Послушайте, Монтгомери», — сказал я. Он скривил нижнюю губу и, безнадёжно кивнул головой, указал на седого человека, стоявшего рядом с ним, как бы выразив этим своё бессилие помочь мне. «Уж об этом я позабочусь». «Сказал капитан. Началось странное препирательство. Я попеременно обращался то к одному, то к другому из троих, прежде всего к седому человеку, прося позволить мне высадиться на берег, потом к пьяному капитану с просьбой оставить меня на судне и, наконец, даже к матросам. Монтгомери не сказал ни слова, он только качал головой. «За борт, говорю вам!» — беспрестанно повторял капитан. «Чёртов закон! Я хозяин на судне!» Я начал грозить, но голос мой пресёкся. Охваченный бессильным бешенством, я отошёл на корму, угрюмо глядя в пустоту. Тем временем матросы быстро работали, сгружая ящики и клетки с животными. Большой баркас с поднятыми парусами уже стоял у подветренного борта шхуны, и туда сваливали всю эту удивительную кладь. Я не мог видеть, кто приехал за ней с острова, потому что Баркас был скрыт бортом шхуны. Ни мангомери ни его собеседник не обращали на меня ни малейшего внимания. Они помогали четырём или пяти матросам, выгружавшим багаж. Капитан был тут же, скорее мешая, чем помогая работе. Я переходил от отчаяния к бешенству. Пока я стоял, ожидая своей дальнейшей участи, Мне несколько раз неудержимо хотелось смеяться над моей злополучной судьбой. Я не завтракал и чувствовал себя от этого ещё несчастнее. Голод и слабость лишают человека мужества. Я прекрасно понимал, что не в силах сопротивляться капитану, который мог избавиться от меня, и у меня не было способа заставить Монгомере и его товарища взять меня с собой. Мне оставалось лишь покорно ждать своей судьбы. а выгрузка багажа на баркас между тем продолжалась, и никто не обращал на меня внимания. Вскоре работа была закончена. И тогда произошла схватка. Меня, слабо сопротивляющегося, потащили к трапу. Но даже в эту отчаянную минуту меня удивили странные смуглые лица людей, сидевших в баркасе вместе с Монгомери. Погрузка была окончена, и баркас сразу отчалил от судна. Подо мной быстро увеличивалась полоса зелёной воды, и я изо всех сил подался назад, чтобы не упасть вниз головой. Сидевшие в баркасе что-то насмешливо закричали, и я слышал, как Монтгомери обругал их. Капитан, его помощник и один из матросов потащили меня на корму. Там был привязан ялик с леди Вейн до половины залитой водой, без весел и провизии. Я отказался сойти в него и повалился ничком на палубу. Но они силой опустили меня туда на веревке без трапа и, перерезав буксир, бросили на произвол судьбы. Волны медленно относили меня от шхуны. В каком-то оцепенении я видел, как матросы начали тянуть снасти, и шхуна медленно, но решительно развернулась по ветру. Паруса затрепетали и наполнились. Я тупо смотрел на истрепанный непогодами борт круто накренившейся шхуны. Она постепенно начала удаляться. Я даже не повернул головы ей вслед. Я едва верил случившемуся. Ошеломленный, сидел я на дне шлюпки и глядел на пустынный, подернутый легкой заебью океан. Но постепенно я осознал, что снова очутился в этой проклятой, почти затонувшей шлюпке. Обернувшись, я увидел шхуну, уплывавшую от меня вместе с рыжеволосым капитаном, который что-то насмешливо кричал, стоя у гака борта. Повернувшись к острову, я увидел баркас, который становился всё меньше и меньше по мере того, как приближался к берегу. Я понял весь ужас своего положения. У меня не было никакой возможности добраться до берега, если только меня случайно не отнесёт туда течением. Я ещё не окреп после своих недавних злоключений и к тому же был голоден, иначе у меня было бы больше мужества. Но тут я заплакал, как ребёнок. Слёзы потоком хлынули у меня из глаз. В припадке отчаяния я принялся бить кулаками по воде на дне ялика и колотить ногами в борт. Я молил Бога послать мне смерть.